Едино же есть на потребу. Одним из удивительных подвижников ушедшего столетия был старец Псково-Печерского монастыря Схейгумен Мелхиседек, аскет, молитвенник, духовник. В его уникальной судьбе словно отобразилась вся суть той проблемы, что становится главным искушением для современного монашества, а вместе и для каждой души, взыскующей спасение. Михаил Андреевич Цыбенко. Годы жизни с 1915 по 1992. Этот русский мастеровой и солдат Второй мировой войны, вернувшись с фронта, ушел в монастырь, где стал образцовым иноком, настоящим послушником, тружеником и молитвенником. Игумен Михаил, так звали его в монашестве до пострига в схему, по профессии был столяр, Он ревностно и самозабвенно трудился в обители, изготовив бесчисленное множество киотов, аналоев, крестов, влагая в свое бескорыстное служение все силы и душу, дабы послужить Богу и родной церкви. Так он подвязался годами. И вот однажды, закончив очередную работу, киот для трапезной монастыря, он внезапно упал и умер. Остановилось сердце, прекратилось дыхание. Прибывший монастырский врач констатировал смерть. На шум прибежал духовник обители отец Иоанн Крестьянкин. Посмотрев на усопшего, отец Иоанн сказал «Он жив» и начал молиться. И отец Михаил ожил. Он заплакал и попросил отнести его в келью. На следующий день воскрешенный по молитве старца стал умолять отца-наместника постричь его в Великую Схиму. Приняв постриг с именем Мелхиседек, Схимник полностью изменил свою жизнь, всецело предавшись молитвенному подвигу. Как-то спустя годы его спросили, что же он видел, когда был мертв, и старец рассказал следующее. «Я оказался стоящим на прекрасном лугу, а передо мной был огромный ров, наполненный грязью. В этом рву я увидел все самое ценное, что мной было сделано — аналои, кресты, киоты. В ужасе смотрел я на плоды трудов целой жизни и вдруг почувствовал, что сзади кто-то стоит. Обернувшись, я увидел Божию Матерь, и она сказала мне, «Вот все то, что ты сделал. Видишь, где это окажется». «Ты монах, мы ждали от Тебя покаяния и молитвы, а Ты вот что принес нам». После этого совершилось дивное чудо. Господь вернул подвижника к жизни. С того времени отец Мелхиседек, продолжая исполнять все монастырские послушания, всецело предался единому на потребу. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42 главному монашескому делу – молитвенному общению с Богом. Тогда Господь послал ему серьезные испытания – крест тяжелой болезни. Случился инсульт, и полупарализованный старец больше не мог самостоятельно передвигаться. Но как доблестный воин он продолжал свой подвиг и стяжал необычайно дерзновенную молитву. Об этом хорошо знают многие-многие из тех, кто годами обращался к старцу за помощью. Во все времена иноки призывались нести самые различные виды служения, но удалялись ли они на безмолвие или вынуждены были общаться с миром, одно оставалось для них неизменным то, что и делало их иноками, иными. Исполнение одной из главных заповедей монашества иметь всегда в сердце своем Иисусову молитву. В сердце, подчеркнем, а не только на устах или в мыслях, ибо потеря ее – гибель для монаха. Когда умное делание, которое составляет сущность монашества, начинает отходить на второй план, то мы оказываемся перед угрозой перерождения самого монашества – которая вместе с потерей непрестанной внутренней молитвы подменяется чем-то совсем иным. Революционное обновленчество началось с лозунга «превратить монастыри в трудовые коммуны, больницы, детдома и приюты для престарелых». Этот способ уничтожения монашества вызвал полное одобрение богоборцев, но вскоре большевики перешли к радикальным мерам физическому уничтожению и монастырей, и их насельников. Сейчас не та ситуация, что при Петре I или большевиках, но есть тенденция к тому же, о чем мечтали обновленцы и что интуитивно чувствовала демоническая власть. Ныне либерализм, поставивший человека на место Бога, хочет умертвить дух монашества, оставив его внешнюю форму. Вновь монастыри хотят превратить в благотворительные учреждения, а значит неизбежно отвлечь или вовсе лишить монахов самого главного – безмолвия и молитвы. Это попытка превратить монашество в организацию типа то ли католического ордена, то ли общества сестер милосердия. Западная идеология просачивается в нашу церковь, внушаются идеалы гуманизма, твердят о пользе творить внешнее добро. Но почему-то забывают упомянуть, что для этого как раз не нужно удаляться в монастырь, и что суть монашеских обетов совсем не в этом. Забывают, что монах, занимающийся мирскими делами, не поможет миру, а сам, в конце концов, станет частью этого мира нередко по мира. Как будто не ведают, что удел иноков – это сердечная молитва, высшее делание на земле, что она – сила, противостоящая разрушительной демонической силе, что мир существует, пока существует молитва. Словно совсем забыли о том, что молитва – это самый великий после таинств в Церкви дар, которым Господь наделил людей и не хотят вспоминать слов преподобного Исаака Сирина «Если для дел милосердия монаху нужно оставить молитву и безмолвие, то пусть погибнут такие дела». Кроме того, не желают задуматься над природой духовного руководства, вспомнить, откуда миру являются старцы. Иные пастыри, торопясь послужить человечеству, словно не ведают, что истинные наставники, прежде чем окормлять народ, всю жизнь свою провели в уединении, и только стяжав бесстрастие и великую благодать Божию, открыли двери кельи, вышли из пустыни и затвора, и то не по своей воле, а по откровению Божию. Так, когда слишком многое предается забвению, Угасает монашество, и для демонической силы уже нет преград. Одна из крупных побед демона – создание нового типа монашества, внешнего монаха, занятого всем, кроме Иисусовой молитвы. Теперь монашество, забыв о главном, об Исихии, все больше становится частью этого мира. Оно немощно, потому что потеряло внутреннюю молитву, а потеряв, пытается найти оправдание себе в мирских добродетелях, в том, что может быть прекрасно для мирян, но не свойственно, а потому не спасительно для монахов. И оскудевает монашеская молитва, и ослабевает сила, удерживающая до времени сатану, та сила, имя которой благодать. Нынешние монахи, утрачивая умную молитву, превращаются в мирян, одетых не в мини-юбки и джинсы, а в мантии. Однако демонам, хотя и неприятны, но не страшны мирские добродетели. Духовная война ведется на другом плане. Именно поэтому монах, служащий миру, подобен льву с выбитыми зубами, вырванными когтями и остриженной гривой. А ведь монашество призвано понести главную тяжесть борьбы с демоническими силами, о которой не ведает мир. Молитва – это та удерживающая сила, которая не позволяет демонам, по словам апокалипсиса, сорваться с цепи. Глава 20, стихи с 1 по 3. В том смысл монашества – стоять на передовой линии невидимой битвы, где сражения не затихают ни на минуту. Если монастыри совсем потеряют дух аскезы, если вовсе ослабнет монашеская молитва, то откроется та духовная зияющая пустота, которую невозможно заполнить самыми добрыми мирскими делами. Миру неведомо, что подвиг безмолвия и сихии – это стяжание фаворского света, животворящей божественной энергии, которая изливается в мир из недр божества как духовный свет, как вечная жизнь, как мистическое богопознание. Для мира непостижимо, что человек, посвятивший себя внутренней молитве, становится связующим звеном, что через его сердце проходит и освещает мир этот нетленный предвечный свет. Потому и сказано «ангелы – свет для монахов, а монахи – свет для мира». Но это сказано не о всех монахах, а о тех, для которых слова Спасителя «Да коли я в мире, я свет миру» Евангелие от Анна, глава 9, стих 5. Не богословская аллегория, а реальность, в которую они включены, как светоносные звенья, связующие землю и небо. Что же сказать о других? Когда монах берет на себя мирские обязанности и заботы, наполняет свое сердце чувственными образами от встречи бесед, когда теряет самое главное сокровище – молитву. Что может дать он миру? Западное монашество давно потеряло Иссихию. Перед нами печальный пример католических монастырей, где организуются не только больницы, но и особые школы для будущих политиков и девические баскетбольные команды а самые значительные ордена погружены в мирские дела, вплоть до политики и институтов, формирующих общественное мнение. При утрате живого богообщения неминуемо охлаждение любви к Богу. Мистика заменяется моралью и уставами, а понятие о добре – благотворительностью. Соскудением и сихией замирает жизнь духа. Ее не могут восполнить никакие горячие душевные порывы, даже самоотверженность миссионеров, бескорыстное служение бедным и героизм мучеников за свою идею. Потому что здесь духовное заменилось душевным, чувственно-эмоциональным. Здесь начинается апостасия, отступничество от завета святых отцов и идеала древнего монашества благородный и самозабвенной труды иных подвижников Запада. Католическая монахиня Тереза подбирала умирающих на улицах Калькутты ради того, чтобы нищий был перед смертью вымыт и умер с достоинством человека на чистой простыне. Протестантский пресвитер и теолог доктор Альберт Швейцер молился несколько минут, все остальное время отдавая лепрозорию. Однако православие видит человеческое достоинство в другом, прежде всего в образе Божием, а значит в возрождении его таинствами Церкви. Запад же абсолютизирует земные ценности и умаляет значение первородного греха, а потому поглощенный своим доброделанием не помнит о покаянии, не заботится об исцелении души. Такая религия основана на человеческих силах и чувствах, о предании самих себя и друг друга и всего живота своего Богу, а вместе самораспятие со страстьми и похотьми, послание Галатам, глава 5, стих 24, подменяется служением человека человеку. Немало православных святых почитается за подвиг праведности в миру, Они ходили за больными, кормили голодающих, раздавали имущество, спасая нищих и сирот. Такие праведники, как Филарет Милостивый или Сампсон Странноприимец, стяжали святость своими добрыми делами, и мы славим их с благодарностью за то, что не иссякает любовь на земле. Но надо помнить, они сделали все возможное в своем мирском чине однако жизнь их была далекой от монашеского идеала, и если инок ограничится подобными добродетелями, значит, он еще и не приступал к монашескому подвигу. Мы часто оцениваем добро слишком материалистично, забывая, что все истинно великое невидимо, и само бытие этого мира во многом зависит от молитв тех, кто отрекся от мира». Сколько историй мы встретим в потеряках, когда Господь открывал монахам, превыше всех подвигов подвига сихии, безмолвия и молитвы. Предание нашей Церкви свидетельствует, один истинный молитвенник может изменить ход человеческой истории. Предание напоминает, по молитвам безмолвника преподобного Арсения Великого Византия была спасена от страшного землетрясения, которое должно было уничтожить большую часть ее населения. Какая благотворительность может сравниться с этим?